Веласкес, о, ла грандеза. Веласкес или величие. Смотреть Веласкеса поезжайте в Мадрид. И потому, что и там его больше, чем в других местах, и потому, что как раз там он кажется явлением почти закономерным. Среди великолепия, заключенного в рассудочную рамку, между монаршей, роскошью и криками толпы, в том городе, одновременно накаленным и холодным если бы мне пришлось определить мадрид двумя словами я бы сказал это город дворцовой парадности и грибных дождичков революций посмотрите как люди здесь держат голову это наполовину грандеза величие наполовину упрямства считая что я хоть много разбираясь в городах и людях скажу так если сивильья полна блаженного бездельия а барселона полускрытого кипенья то в воздухе мадрида ощущаешь легкую чуть раздражающую напряженность так вот диего веласки из де сильва рыцарь колотравский гоф маршал и придворный живописец того самого бледного холодного и странного филиппа четверт принадлежит мадриду испанских королей по двойному праву во первых он высокороден он так независим что даже не лжет но это уже не пышная холодная знатность тициана в ней резкий холод неумолимая тонкая наблюдательность страшная меткость глаза и мысли правящая рукой думаю что король сделал его гоф маршалом не потому что хотел наградить а потому что его боялся потому что не мог оставаться спокойным под пристальным проницательным взглядом веласкиса король не мог снести равенство с живописцем и потому возвел его в гранды и тогда это был уже испанский палотин писавший бледного короля с усталыми веками и ледяным взглядом бледных инфант с накрашенными щечками жалких затянутых в корсеты кукол или придворных карликов с разбухшими головами дворцовых шутов и уродцев надутых нелепой важностью идиотичных и искалеченных выкидышей народа невольную карикатуру на величие двора король и его карлик двор и его скоморохи веласкис не мог бы дать эти сопоставления так остро и последовательно если бы в них не было особого смысла королевский гоф маршал едва ли стал бы рисовать дворцовую челядь если бы сам этого не захотел уж по крайней мере одну то жестокую и холодную истину он раскрывает этим таков король и его мир веласкис был слишком независимый художник чтобы заниматься только служением королю и слишком важный человек чтобы довольствоваться простым отображением виденного он слишком хорошо видел такими глазами мог смотреть Только весь его ясный высокий ум примечание веласкис ди ягода сильва тысяча пятьсот девяносто девять тысяча шестьсот шестьдесят один из величайших испанских художников реалистов особую ценность представляют его портреты дающие глубокую психологическую и социальную характеристику современников веласкиса состоял придворным живописцем испанского короля филиппа четверт